Глава вторая Вскочив, я прислушалась, тихо, и из-за глушащего эффекта Абсолюта я даже эмоциональный настрой ощутить не могла, и это нервировало. Метнулась к двери и приоткрыла. Внизу рычали, но что не разобрать? И Лор поссорился с Арендером. «Мне спуститься или не рисковать и не бесить последнего?» Не думаю, что Арендер захочет серьезно навредить Лору, но может ведь случайно, дракон теперь мощный, но и Лора надо спасать. Лишь на полпути к комнате Вейры я задумалась, что мне вообще-то выгодно смерти Лора, но... но... До двери Вейры я бесшумно добежала и постучала. Глухие гневные рыки внизу продолжались, вдруг что-то рухнуло и сломалось. Я снова постучала к Вейре. В случае драки драконессу поберегут, а то и вовсе остановятся, чтобы ей что-нибудь не прилетело. И мозгов у Веры побольше, она сможет драчунов успокоить. Но Вера не открывала, возможно, умчалась по делам. Под хрип ломаемый внизу мебели я метнулась в комнате Сиренларн и резко ударила кулаком. Дверь хрустнула, не треснула, лишь хрустнула, напоминая мне о необходимости сдерживать возросшую силу. Сама Сирин Ларн открыла ее через мгновение и испуганно ставилась на меня, и я тут же выдала. Иди вниз и успокой этих придурков. Кого? Переспросила Сирин Ларн под рык разбушевавшихся братьев, а я сообразила, что слишком фривольно о них высказалась при посторонней. Став избранной, я инстинктивно восприняла оранских практически семьей. Надо избавляться от этого опасного ощущения. Иначе проколюсь на оговорках. «Сам дурак!» Рыкнул внизу Арендер. «Поэтому от тебя избранная и прячется!» Что-то снова грохотнуло. Хлопнула входная дверь. «Вырос!» Проворчал внизу Илор. Большим себя почувствовал, и ведь правда большой. Я строго посмотрела на Сирен Ларн и велела. «Можешь возвращаться к своим делам». «У меня нет дел!» Тихо отозвалась она и нервно потерла дверную ручку. Я написала маме о новых обстоятельствах, но она пока не ответила. Наверняка они там решают, на ком Сирин женить, и как провернуть все так, чтобы я на их выбор безоговорочно согласилась, а выгоду получили именно они. Ладно, тогда просто займись чем-нибудь, почитаем. Я умолкла, Сирен Ларн смотрела на меня проникновенно, мягко, трепетно, словно ждала великих откровений и готова была внимать. «Развлекись как-нибудь!» «А что с Лоренером? Мне собирать вещи или...» «Или...» — вздохнула я. Отпускать Сирен Ларн к меркантильным родственникам не хотелось из чистого сочувствия. Выгнать тебя и лор не может, так что пользуйся его защитой сколь угодно долго. Внизу что-то с грохотом разбилось о стену. Судя по звуку, диван пал в неравной борьбе с каменным перекрытием. Кивнув мне, Сирен Ларн отступила и медленно, следя «не захочу ли я сказать еще что-нибудь», закрыла дверь, а я направилась к лестничному пролету. И чуть не столкнулась с Лором. Он бесшумно поднимался по ступеням. Мы оба остановились. Я рассматривала наливающийся под глазами лоры синяк и разбитую надувающуюся губу. Он кривовато улыбался и будто чего-то ждал. И аромат его разливался вокруг. Раскаленный металл, утопающий в сладкой пряности корицы. Да, выдала я. «Я могу рассчитывать на сочувствие». Сразу попытался носить лор, но я покачала головой. «Завтра тебя пожалею». Я сегодня хочу. А я отпуск хочу». И Лор вскинул брови. «Зачем?» Растерялся он, но быстро опомнился. «Ладно, завтра так завтра. Ты ведь справишься с делами за день?» «Постараюсь». Пообещала я и двинулась дальше. Задерживать меня Лор не стал. Бесшумно поднимался следом. «Ну, как бесшумно? Ступал-то он бесшумно, но как вздыхал, как вздыхал?» «Все равно дверь перед ним закрыла. Он же дракон, но ну помял его Арендер, что в целом плохо. Но мелочь же заживет максимум через полчаса. А страданий-то страданий, словно от человека какого-нибудь». Уселась на кресло перед секретером и даже продолжила ревизию своих активов и пассивов, прикидывая, что с ними делать и как защитить от отъема в случае, если моя избранность обнаружится. И надо будет убегать. Нельзя же все время полагаться на помощь Ланабет и Валерии, в том числе и в защите моего имущества. Как же все неудачно складывалось. В текущей неопределенной ситуации многие вещи я даже продать по нормальной цене не могу, а ведь для войны с неспящими потребуются наемники, деньги на их вооружение, возможно, гномье оружие, и деньги на подкуп шпионов. Это раньше мне нельзя было показывать сильный интерес к неспящим, но теперь пора узнать, где они обитают, с кем держат связь. Множество дел, которые не решишь за сутки, хоть и правда отпуск проси. В дверь деликатно постучали, после чего она неделикатно открылась, и лор пожаловался. Арен перестарался. Оглянулась, синяк не уменьшился, даже вроде увеличился, Да и рассеченная ударом губа выглядела плохо. «Что же ты такого сказал?» Полюбопытствовала я. Да по умственным способностям его Динеи прошелся. Отмахнулся Лор. «Знаешь, кажется, это у тебя с умственными способностями проблемы. Эй, это ты посоветовал мне мордобой для просветления головы». «Ну и как, помогло?» Скепсис рвался в голос, но я его сдерживала. «Да, очень помогло, явно лучше себя чувствую». Илор потеребил разбитую губу и поморщился. «Но больно, непривычно. У Арина же теперь магия немного другая, и он, похоже, этого не понимает. Его удары прижгли меня его изменившейся магией, теперь раны не заживают. Вилар тебе в помощь. Зачем мне целитель, у меня же есть ты, мастер на все руки, незаменимый секретарь». И Лор вытащил из кармана баночку с мазью. Мне бы просто раны боевые намазать, которые я получил из-за твоего совета. Я не советовал оскорблять Денею перед ее драконом. Но Валерия поступила глупо, укрывать избранных запрещено. И список такой тоже глупость. Допустим, я сделаю вид, что согласен, буду все исполнять» что помешает мне вернуться к прежнему поведению после того, как избранное окажется в моей сокровищнице?» «Ничего». Согласилась я, но самое плохое в придуманном Валерии списке другое. «Если Илор начнет для вида ему следовать, он же меня с ума сведет страданиями из-за этого». «Так ты поможешь?» Илор протянул через порог руку с поблескивающей на ладони баночкой. Но после этого ты мне дашь заняться делами, иначе попрошу еще один выходной. Хорошо. Елор бодро пошел ко мне. Он был выше, так что я неохотно указала на кресло и предупредила. Сейчас лопаточку принесу. Инструмент я прихватила в ванной комнате, вздохнула тяжко. Илора, ведь будет тянуть на всякие брачные игрища. У меня период размножения подступает. Это будут очень тяжелые месяцы. Но из ванной я вышла собранная и спокойная. Илор запрокинул голову на спинку кресла и смотрел на меня из-под полуопущенных ресниц. Огненно-рыжие волосы сверкали в сиянии магической сферы. Лицо казалось каким-то особенно одухотворенно красивым. Отведя взгляд, я приблизилась вплотную и взяла баночку. Илор ухватил меня за бедра и поставил между своих разведенных ног. Хм! Я приподняла бровь. «У меня скула болит, губа болит, а когда держу тебя так спокойно и почти не больно». И Лор смотрел на меня честно-честно, и, что хуже всего, не солгал. «Ладно, это всего на пару минут». Откуприв крышку, я подцепила лопаточкой мазь с магической составляющей и довольно грубо мазнула полиловому лиловому синяку. «Ай! Похоже, обезболивающее не работает». Можешь отпустить. Но рыжий прохвост вообще ладони мне на ягодицы сместил и улыбнулся. Нет, надо дозу обезболивающего побольше. Наглец. Есть немного. И лор мазнув кончиками пальцев по запястью, основательнее прихватил меня за зад. Золотые глаза потемнели, выражение лица стало таким, что я еще активнее стала втирать в синяк мазь, Прямо продавливая лопаточкой, но и лор терпел, отстаивая обезболивающее действие моих ягодец. Отчаявшись дожать его на синяке, я придавила лопаточкой смазью распухшую губу, и лор сдержался, а взгляд еще потемнел. Вокруг нас резко взвелось золотое пламя телепортационного заклинания, и меня уволокло вместе с держащим меня и лором. Он едва успел отпустить мои ягодицы, и пламя также резко осело, скрылось в полу. Мы находились в столовой дворца. Разгневанный император сверлил нас таким взглядом, что я едва сдержала чешую. Помимо императора, в столовой были ланабет, оторопевшая Валерия, хмурый Арендер. Марджа Мерфлос, дедушка Валерии, тоже был тут вполне здоровый, откуда он взялся здесь сейчас? И даже Линоран присутствовал. Он стоял в гоглах и сжимал мелок. Похоже, его тоже отдел внезапно оторвали и телепортировали прямо сюда. Нет, ну вы издеваетесь? Илор возмутился совершенно искренне. Скажите честно, вы просто все надо мной издеваетесь? Кто над тобой издевается? В столовую вошел Видар II, покойный дедушка Илора и отец императора Карита. Старый, но бодрый, ни малейших следов бледности, позволявший заподозрить, что это зомби. Я только растерянно хлопала ресницами, а Видар II осмотрел Лора и весело выдал. О, понял, Арин. Никого появление убитого культистами императора не удивило совсем, даже и Лора. То есть и Лор о появлении дедушки знал, но ничего мне не сказал, совсем ничего хотя покойные императоры у нас не каждый день воскресают. Император нынешний сверлил меня мрачным взглядом, Видар же развернулся к Карину и со скрываемой нежностью пояснил. Ты это, когда в следующий раз будешь кого-нибудь угомонять, имей в виду, что ты дракон с Деней, твои удары за счет усиленного магического фона намного сокрушительнее прежних, а твоя магия больше не совпадает с нашей. «Аранских ты тоже можешь поранить, и сильно, замедлив способность к регенерации». «Видар второй. Может, я с ума сошла? Он же умер, он... Он не может быть здесь, это не во...» «Я себя одернула. Собиралась же выкинуть из словарного запаса бестолковое слово «невозможно». «Возможно, все. Не удивлюсь, если и третья Динея внезапно появится». Хотя в обозримой истории даже двух истинных пар одновременно в Иороне не было, только в легендах.